«Ты думаешь, что если порвешь билеты, я стану пай девочкой? Я буду безумно любить этого занудливого жиденыша? Три ха-ха! Если за него я не поеду в Америку, вам всем небо вовчинку покажется! А теперь рви! Рви! Я посмотрю!» «Ей-богу! Я разорвала бы билеты!» Но в этот миг у меня словно что-то сжалось в груди, в глазах потемнело, ноги подкосились, и я едва не рухнула на пол, в последний момент удержавшись за стол. Я выронила билеты, а она, как коршун, кинулась и подхватила их. Это меня добило, и я сползла на пол. Я очнулась от укола. Надо мной склонилась Ванда, соседка с третьего этажа, врач. Славная, замученная женщина лет тридцати пяти. «Леокадия Петровна, миленькая, слава богу, как вы нас напугали! Ничего, сейчас полегче будет!» За ее спиной я увидела перекошенное от страха белое, как мело лицо Стаськи. «Лека, ты прости, я не хотела!» «Потом будешь разговаривать», — довольно сурово распорядилась Ванда. «Помоги, подержи бабушкину руку, я еще кольчик сделаю. Надо бы в больницу, Леокадия Петровна». «Да нет, мне лучше, все прошло, я сейчас встану». Они вдвоем помогли мне встать и довели до кровати. Когда я, наконец, легла на свою постель, Ванда повторила, «Лучше бы в больницу, обследоваться». «Ванда, больница сама по себе может угробить человека. Это еще один стресс. С меня хватит. А я полежу и оклимаюсь. Все пройдет. И я хочу есть. Только что-то совсем легкое. Йогурт, например. Я сейчас метнулась на кухню Стаська. «Ну, я пойду. У меня там Витька один. Ему уроки делать надо. А без меня он...» «Конечно, Ванда, иди. Мне уже лучше. Спасибо». Она ушла. Я слышала, как хлопнула дверь. На, Лёгочка, ешь. Хочешь, я тебя с ложечки покормлю, а? Уйди с глаз долой. Лёг, ну прости. Пока ты не извинишься перед Мариком, я тебя видеть не желаю. Значит, какой-то поганый Марик тебе дороже родной внучки? Видишь ли, у меня мать была полуеврейка. «Да и дед твой тоже был полуеврей, так что тебе лучше подальше держаться. Впрочем, я ведь не знаю, кто был твой отец, может, и вовсе еврей. И как тебе теперь быть, ума не приложу». Она вспыхнула. «Прекрати, ладно, я извинюсь, но ты тогда будешь со мной разговаривать?» «Господи, какая маленькая, там видно будет. Ладно, только я пойду на кухню». Звонить. Иди. Она ушла, а я, чуть выждав, сняла трубку и ровным счетом ничего не услышала. Ну вот, я извинилась. Уйди. Почему? Я же извинилась. Нет, ты не извинилась. Тебе стыдно, но ты так малодушна, что не можешь в этом признаться. Ладно, я позвоню. Хочешь, отсюда позвоню? Хочу. Она набрала номер и при этом была опять бледной как мел. «Здрасте, Наталья Игоревна, это Стася. А можно Марика?» «Спасибо». До ужаса благонравным голосом проговорила она. «Марик! Привет, это я!» Ой, он трубку бросил, в растерянности повернулась она ко мне.